Глава третья. «Без разговоров, пожалуйста», — предупредил наблюдатель. «Я просто попросил взаймы линейку, сэр». «Если вам что-то нужно, просите через меня». «Да, господин». Юноша сел на место и снова уткнулся в экзаменационный листок, лежавший на столе перед ним. Муха жужжание. жужжанием билась в оконное стекло аудитории, где проходил экзамен, а за окном красная крона огненного дерева виднелась над каменными ступенями, вентиляторы медленно вращались, ряды склоненных голов, ряды рук, капля за каплей чернил, слова, слова и опять слова. Кто-то встал, чтобы напиться воды из глиняного кувшина у двери, кто-то откинулся на спинку стула и вздохнул. Лата бросила писать полчаса назад и с тех пор сидела, невидящим взглядом уставившись в экзаменационный лист. Лату била дрожь. Она вообще не могла думать о вопросах. Она глубоко дышала, пот выступил у нее на лбу крупными каплями, Девушки, сидевшие по обе стороны от нее, ничего не заметили. «Кто они такие?» Она не могла припомнить, чтобы они присутствовали на лекциях по английской литературе. «Какой смысл в этих вопросах?» — спрашивала себя Лата. «И как же это у меня?» — получалось ответить на них еще совсем недавно. «Заслуживали герои трагедии Шекспира своей судьбы». «Заслуживает ли кто-либо своей судьбы?» Она снова посмотрела вокруг. «Что со мной такое? Ведь я всегда так хорошо сдаю экзамены. У меня не болит голова, и месячные еще не скоро. Какая у меня может быть отговорка? Что скажет ма?» Она представила свою комнату в доме Прана. В ней она увидела три чемодана матери — в которых содержались все ее пожитки. Стандартный багаж для ежегодного железнодорожного паломничества. Они лежали в углу, а сверху на них горделивым черным лебедем покоилась большая сумка. Рядом с ней маленькое квадратное издание баховат гиты и стакан для зубных протезов. Мать носила их после автомобильной аварии, случившейся много лет назад. «Что подумал бы папа? — вопрошала Лата. «Блестящий выпускник, обладатель двух золотых медалей. Как я могу подвести его?» Он умер в апреле. Огненное дерево тогда тоже цвело вовсю. «Я должна собраться, я должна сосредоточиться. Со мной что-то происходит, но паниковать не следует. Надо расслабиться, и все снова пойдет хорошо». Она опять погрузилась в забытье. Муха отчаянно билась в окно. «Не гудите! Тише, пожалуйста!» Лата с ужасом осознала, что это она гудит. Сама по себе. И обе ее соседки теперь повернули головы и смотрели на нее. Одна озадачена, другая возмущенна. Она склонила голову к блокноту с ответами. Бледно-синие линии без всякой надежды наполниться смыслом раскинулись на пустой странице. «Если с первого у тебя ничего не получится», прозвучал материнский голос у нее в голове. Лата быстро вернулась к предыдущему вопросу, на который она уже ответила. Но то, что она написала, не имело для нее ни малейшего смысла, Исчезновение Юлия Цезаря из пьесы, названной его именем уже в третьем акте, по всей видимости, означает, что... Лата опустила голову на руки. — Вы хорошо себя чувствуете? Она подняла голову и посмотрела на обеспокоенное лицо молодого лектора с философского факультета, которому выпало быть наблюдателем в тот день. — Да. — Вы уверены? прошептал он. Она кивнула, взяла ручку и принялась писать что-то в блокноте. Прошло минут пять, и наблюдатель объявил «Осталось полчаса!» Лата сообразила, что из трех часов, отведенных на письменный экзамен, как минимум час канул для нее бесследно, она ответила только на два вопроса. Взбодренная внезапной тревогой, Она бросилась отвечать на оставшиеся два. Она выбирала их практически наугад, неровными паническими каракулями, пачкая чернилами пальцы и морая блокнот для ответов, едва сознавая, что именно она пишет. Жужжание мухи, казалось, внедрилось в ее мозг. Вместо обычного красивого почерка из-под ее пера появлялись каракули хуже аруновых. И эта мысль снова чуть не парализовала ее. «Пять минут до конца!» Лата продолжала писать, почти не понимая, что пишет. «Положите, пожалуйста, ручки!» Латина рука продолжала двигаться по странице. «Прекратите писать, пожалуйста! Время вышло!» Лата положила ручку и закрыла лицо руками. «Принесите ваши работы в передний конец зала!» «Убедитесь, что ваш реестровый номер указан верно на первой странице и что вспомогательные буклеты, если таковые имеются, расположены в верном порядке. Пожалуйста, не разговаривайте, пока не покинете аудиторию». Лата сдала свою работу. На обратном пути она прижала ладонь к прохладному кувшину с водой. «Она не понимала, что на нее нашло».